Глава восемнадцатая. Каковы ее шансы стать профессиональным убийцей? Если исходить из ее навыков и умений в боевых искусствах, то весьма высоки, а если из ее вполне мирного характера, то очень низкие. И если исходить из возможностей ее боевой магии, то очень приличные, а если из ее исцеляющих, укрепляющих, сохраняющих заклинаний или повышающих плодородие земли, то шансов заняться чем-нибудь полезным для людей у нее намного больше. Вика вздохнула, вспомнив все события, произошедшие с ней после попадания в этот новый для нее мир магического средневековья, так не похожей на то, про что она когда-то читала, и пришла к неутешительному выводу, что слишком многое случилось с ней вне зависимости от ее желаний, планов и устремлений, и есть все основания предполагать, что и дальше многое будет происходить в соответствии с логикой существования этого мира, не учитывающей порой ее хотелок. Она ведь вовсе не мечтала убивать даже таких бандитов-гопников, как те, которые напали на нее и Дебора, но убежать и оставить своего парня одного против семерых – нет, это точно не для нее при ее-то нынешних возможностях. «Свой парень?» Вика мысленно усмехнулась над собой, записавшей уже даже первого встретившегося ей аристократа в «Свои парни», Но разве она в контексте тех событий так уж и не права? Парень ее пригласил, ухаживал, вываживал, поил, кормил, так что на тот момент он был для нее своим, а эти гопники чужими. Вот и получили, на что напрашивались. А то, что она своему парню потом показала на практике динамо-машину, так не все с коту, как говорил один ее однокурсник Масленица. «Нелла, девочка моя, я понимаю, как тебе одной тяжело братика воспитывать», – причитала соседка. «Мне ли матери двух дочерей не знать, как хочется девушке и одеваться хорошо и веселиться, но ведь твой покровитель, он гленец». «Уважаемая Сана, да я видела, какой он красавчик!» Сану Шантон, когда она говорила, перебить было невозможно. Пока она не выскажет то, что собиралась, ее не остановит, кажется, даже сам герцог Витер. «И высокий, и ладный такой, и понятно, откуда у тебя столько денег. Вон на нем какие драгоценности. Но ты же вьешская девушка, как ты можешь?» За те пять дней, что прошли со времени посещения ею храма, знакомство с виконтом Дебором Карлайтским, Теперь Вика знала, что и дети герцогов, и дети графов назывались виконтами, только те, кто наследует потом герцогство или графство, назывались старшими виконтами, а те, кто не наследует младшими, правда, она еще не разобралась, как отличить виконта графеныша от виконта герцогеныша. Стычки с налетчиками и расставанием с виконтом Вика планировала, что навсегда, хотя и сильно при этом жалела, парень ей понравился. Сана Шантон ее порядком достала, изводя своими нравоучениями. Патриотка Верская выискалась. «Так ведь и наша прекрасная виконтесса Урания теперь с Гленцем свою жизнь свяжет», робко и скромно заметила Вика. Это справедливое и абсолютно верное замечание вывело всегда спокойную соседку из себя. Она даже начала хватать ртом воздух, словно задыхаясь. Это политика, это тебя не должно вводить в заблуждение, и ты... Как вообще тебе пришло в голову сравнивать себя с дочерью нашего доброго герцога? А тебе не пришло в голову, каково живется девчонке-сироте, оставшейся с малолетним братом на руках? Сама-то хотела бы такой судьбы, как была у Неллы, для своих ненаглядных дочурок-дура». Такие мысли Вика, естественно, высказывать вслух не стала. Покорно выслушав еще некоторое время очередную воспитательную проповедь соседки, Вика, извинившись и сославшись на дела, занырнула через клетку к себе во двор и перевела дух. «Что, хозяйка, опять воспитательная беседа?» – улыбался, встречавший ее рудий. «Сейчас в морду получишь, будешь еще скалиться!» Иди воду в душ натаскай, буркнула Вика. Сана Шантон научилась портить ей настроение, хоть и ненадолго, но на взгляд попаданки слишком часто. Так давно готова уже хозяйка, еще больше разулыбался раб. Справедливости ради, в отличие от Вики, постоянно решающей одну проблему за другой и выдерживающей от своих любезных соседей напор любопытства и нравоучений, У поводов радоваться жизни с каждым днем становилось все больше, вот он и улыбился. «Можешь нагревать, если не хочешь ждать, пока солнышко поработает». Позавчера ее изобретение в виде летнего душа не просто заработало, а благодаря пришедшей ей в голову очередной идее еще и сразу же было усовершенствовано. Заклинание пламя, одно из главных боевых заклинаний здешних магов, естественно, использовалось ими и для такого насквозь обыденного дела, как розжиг огня. Вики же пришло в голову банальное направлять сформированный конструкт этого заклинания в глубь емкости, наполненной водой, и получилось все так, как в принципе она и рассчитывала. Даже совсем мизер магической энергии, она бы назвала его квантом, то есть самым минимально возможным при ее-то магии, которая зависела от размера магического резерва по экспоненте, позволял нагреть бак литров на 200-250, а именно такой был изготовлен ими с рудием и установлен наверх с помощью соседских рабов, градусов примерно на 20. Так что теперь ее рабу достаточно было просто таскать воду в баки, а нагревать и переливать из одной емкости в другую уже не требовалось, как не требовалось и ожидать, пока летнее солнце нагреет воду для ее импровизированного душа. Заранее бы продумать можно было бы устроить душу в доме, хотя нет. Вика сообразила, что в этом случае пришлось бы многое объяснять Ламаре и домовладелице. Итак, когда ее раб Каси, мелкий доносчик, с любопытством разглядывавший строительство, рассказал ей об этом, она тут же примчалась, переживая за свои цветочные клумбы, разбитые между яблонями и оградой во внутреннем дворе. Увидев порождение сумрачного викиного гения, Ламария пришла в немалое изумление, а оценив его практичность, стала весьма довольной и явно уже начав прикидывать, насколько можно будет поднять стоимость аренды со следующих постояльцев и как убедить свою нынешнюю квартирантку, чтобы дала ей во временное пользование своего раба для изготовления подобного устройства во дворе ее особняка. Вообще Ломария с каждым днем относилась к квартиросъемщице все лучше и лучше. Что было понятно? Она получала плату за длительную аренду по цене суточной. Даже донос Санны Шантон о связи Неллы с Гленским аристократом во взглядах домовладелицы ничего не изменил. Выгода перевесила в ее взглядах Гленский синдром. «А потом мы с Нюрой», – подскочил к ней запыхавшийся гнеж, оставив Нюру тяжело дышать возле молодого грушевого дерева. «Нет, Гнеш, — поправила его Вика, — сначала я, потом ты, потом Нюра. Кишь ты, с Нюрой он решил душ принимать. Рано еще ему. Понятно, что это все она думала в шутку». «Ну да, легко, без всяких задних мыслей, — согласился брат. А ты когда нас исцелишь? Мы уже по двадцать подходов сделали, как ты сказала. Все, пальцы больше не держат». «Идите, продолжайте», – отмахнулась она, перед этим мгновенно их обоих полностью исцелив, восстановив тем самым все их силенки заклинаниями малого исцеления. «До обеда выкладывайтесь полностью, после обеда сходим в город погуляем». «Ура!» – бурно одобрил ее идею Гнеш и побежал к Нюре. Четвертый день уже как Вика начала грузить ребят постепенно и силовыми упражнениями. Благодаря магии исцеления она могла увеличивать продолжительность тренировок и нагрузки в их ходе практически безгранично, но старалась все же этим сильно не злоупотреблять. В реальности у нее не было планов сделать из этих замечательных и уже, кажется, полюбившихся ей детей роботов-убийц, но вот здраво оценивая свои доставшиеся умения, Сделать из них самых сильных воинов в стиле аля спецназ, ниндзя или ассасинов, она сможет уже в ближайшем будущем. Вот только к ее огромному огорчению, Вика пока даже для себя не определилась с этим будущим. О, теплая пошла, пробормотала она с ошибкой известную фразу, набухавшегося и Жела, принеси мне тот кувшинчик крикнула она рабыне, вспомнив прикупленное по случаю непонятное масло, которое здесь использовали вместо мыла состоятельные горожане. «А когда ты уже начнешь нам приемы показывать?» После душа и вкусного обеда Жила Молодец, с каждым разом готовить у нее получилось все лучше и лучше, хоть ресторан открывай. Они все ее большой семьей, орудия с его женой и дочерью Вика тоже причислила к своей семье, все равно людей ближе, чем они у нее в этом мире не было, сидели на веранде и обсуждали, что им надо докупить на ближайшие дни. «Смотри первый прием». Девушка быстро, почти мгновенно щелкнула брата по уху. Не больно, но чувствительно. Запомнил? Но тут главное не сам прием, а вывод из него. Даже в кругу друзей ушами не хлопай. Руди и Жела засмеялись. «Госпожа, а можно мне тоже с вами пойти?» Смелости спросить Нюра набралась, а вот смотреть в лицо хозяйки, которую уже чтила, похоже, больше единого, так и не решалась. «Я могу покупки нести?» «Да мы с Гнишей мы не думали что-то в дом закупать». Вика провела рукой по Нюриным распушившимся после душа волосам. «Это жила сейчас на кривой рынок пойдет. Я тебя не ограничиваю в твое свободное время. «Иди куда хочешь, но ну, кроме района в Нижнего города, там опасно. И допоздна я вам с Гнешем запрещаю болтаться. Пока. Вот как станете самыми страшными зверями в этом зоопарке, так и будете ходить где хотите и когда хотите». Нюра, все так же не поднимая на нее взгляда, молча кивнула. «Никто переспрашивать про зоопарк не стал». Ее близкие постепенно привыкали к странностям своей сестры, благодетельницы и хозяйки. Вика с удовольствием взяла бы девочку с собой на прогулку, но она хотела кроме прогулки еще и посидеть в какой-нибудь приличной кондитерской, естественно, не в той, где ее почти неделю караулит Дебор. Она пару раз, используя скрыт, туда наведывалась и убедилась, что парень ее там и правда ждет, бедняга, а найти что-нибудь не хуже той. Но как в ее прежнем мире часто на входах в магазины вывешивали обращение к покупателям оставлять своих собак на улице привязанными, так и здесь Нюре пришлось бы ждать на улице, пока Вика с братом налопается пирожными, тортами, булочками или пирожками. И хотя здешние правила не требовали привязывать рабов, но сама такая постановка вопроса Вику коробила все же попаданка можно считать, пока еще не до конца адаптировалась к здешним реалиям. «Сколько мне денег можно взять с собой?» – уточнила Жела. «Мы с тобой сколько сейчас насчитали? Две с половиной лиры? Возьми три, купишь чего-нибудь вкусненького, Нюре. А впрочем...» – Вика переменила решение. «Нюра, пойдешь с нами?» Вики пришло в голову, что им не обязательно поедать пирожные или булочки в кондитерской. Ничто не помешает ей купить их на вынос и устроиться где-нибудь на полянке недалеко от океанского берега. Сейчас стоит отличная летняя погодка. Ливень, захлестнувший вчера город на целый гонг, сегодня, если судить по небу, на котором не просматривалось ни облачка, не намечается. Так что можно неплохо посидеть на природе. Когда они с Дебором обедали в прибрежной таверне с дурацким названием «Злой Угорь", Вика, наблюдая в окно за океанскими волнами, бросив взгляд в сторону, увидела неподалеку от храмовой рощи небольшую полянку, как раз для пикника. «Руди, принеси-ка моншер нам покрывала, то, которое жила, хотела выкинуть», – попросила девушка. Свернув старое, но чистое покрывало в небольшой течок, нагрузили им счастливую нюру и пошли вместе с Желой в город, оставив Руди одного на хозяйстве. Перед поворотом к кривому рынку, называвшемуся так по причине своей дугообразной формы, они расстались с рабыней, свернувшей за покупкой продуктов, и пошли в сторону порта. «Нелла, ты ведь что-то ищешь?» Догадливый гнеш на ходу заглядывал ей в глаза. «Ты нам скажи, мы тут с Нюрой все облазили. Может, мы что подскажем?» Необычайно взрослая рассудительность двенадцатилетнего мальчишки немного рассмешила Вику. «Ты хочешь нам новый дом найти?» «Какой ты у меня догадливый растешь, братишка!» Не стала скрывать от него очевидная Вика. «Не век же нам у Ламарии квартироваться, тесно и дорого!» «Мы много домов с повязками видели, госпожа», – робко подала голос Нюра, – «а вы в каком районе хотите?» Дома с повязками тут называли дома, выставленные на продажу. Повязанные на ручку калитки или двери кусок ткани, как правило, белого цвета, сигнализировал именно об этом. Не знаю, пока Нюра вздохнула Вика, я еще не решила. И она нисколько не лукавила. Все то время, что с интересом проводила в городе, Вика постоянно думала о том, чем ей нужно заняться хотя бы на первое время. Спасибо Гленскому аристократу, невольно сделавшему бетонно непробиваемую ее легенду о содержанке богатого покровителя, благодаря Дебору и болтливости Санны Шантон вся округа теперь знала, что Нелла – любовница одного из высших аристократов Глена. Только вот на одной этой легенде не уедешь. Нужно было искать что-то более основательное. Знание Викой таких востребованных и при этом крайне редких магических заклинаний, как абсолютное и малое исцеление, при этом первое, насколько она была в курсе, тут давно уже стало легендой, а также заклинание омоложения, казалось бы, указывало прямую дорогу в лекаре или знахарки. Вот только первое требовало хоть какого-то образования, светить свои магические способности Вика пока не собиралась, а второе ⁇ разбираться в травах и уметь готовить всякие настойки. А таких знаний и умений, вокативших ее на старте попадания в этот мир плюшка паде, не было. В общем, прежде чем выбирать место, где она решит бросить свои кости, необходимо окончательно определиться, со своим начальным статусом. «А мы куда идем?» «На Кудыкину гору, Гнеш, это вон туда!» Она показала рукой на показавшееся за поворотом здание с изображением торта. «Загружаемся там сладеньким, и есть тут недалеко у меня местечко на примете». Жалко, что в городе не существовал никакой транспорт. Понятно, что о конке или дирижанцах она даже и не думала, Но вот до каких-нибудь извозчиков местные вполне могли бы додуматься. Дело не в том, что она или дети устали. С ее магией им это понятие вообще можно было забыть, а в том, что чем дальше они уходили по улицам от центральных районов города, тем грязнее становилось под ногами и тем хуже пахло не только от сточных канав, но и от многочисленных прохожих. «Ой, смотри, Нюра, Нелла, видишь? Татя какого-то волокут». Гнешний, погруженный в свои размышления, как Вика, а наоборот любящий крутить своей головенкой на 360 градусов, первым углядел препятствие на пути к намеченной кондитерской. «Я возьму камень. Руки замараешь». Четырнадцатилетняя Нюра становилась уже совсем рассудительной. «Хозяйка отругает». В этом мире, во всяком случае, в городе, куда Вика попала, люди в отношении причинения боли, мук и страданий отличались не меньшим богатством воображения и не меньшей изобретательностью, чем даже европейцы времен Средневековья. Такой вид казни, как оволочения, заключался в том, что преступнику сначала дробили металлическим прутом руки и ноги, а затем, привязав за одну из этих перебитых конечностей к лошади, волочили по городским улицам для примера и развлечения горожан и к радости детей, развлекавшихся тем, что кидали в преступника всем, чем попало. «Интересно, за что его?» – вытянула голову, стараясь рассмотреть преступника из-за спины какой-то толстой торговки Нюра. «Уже давно волокут». Сделала она очевидный вывод, разглядев и услышав, что преступник находится в полубессознательном состоянии и не кричит от боли, а глухо стонет. Тело волокла за собой пара городских стражников, восседавших на конях темной масти. Сзади волочившегося преступника шел, как поняла из памяти Неллы Вика, один из учеников или помощников городского палача, С длинной пикой и время от времени ее уколами возвращал преступника в сознание. Смотреть на такое гадкое зрелище Вике не хотелось, но пришлось стоять и ждать, когда процессия пройдет мимо них. Бросив случайный взгляд, Вика узнала в казненном Вемпа одного из подручных кита, попавшегося в руки стражи из-за устроенного ею пожара. Не везет с ее появлением в этом мире некоторым бандитам. Впрочем, Кит наверняка выкрутится. Наивностью в этом вопросе не страдали ни Нелла, ни Вика. Еще неделю назад Вика легко и быстро смогла бы незаметно прекратить мучения Вэмпа, но теперь она лишь брезгливо передернула плечами и предоставила бандиту полную возможность пройти положенный ему порядками здешнего мира путь, До самого конца.